Многие люди сегодня утверждают, что верят в священство брака. Казалось бы, наиболее возвышенные и приятные слова говорятся именно для того, чтобы воспеть институт брака, семью и все то, что с ней связано. Но почему же тогда распадается так много брачных союзов? Почему, например, в Соединенных Штатах половина браков оканчивается разводом, не успев просуществовать и трех лет? С библейской точки зрения причиной такого плачевного положения вещей является отсутствие правильного взгляда на семейный союз среди тех, кто в него вступает. К сожалению, все чаще брак для множества пар – это лишь венец некоего процесса знакомства или не более чем основанное на романтической любви обещание и юридическое соглашение. Обещания, данные в таких условиях, не рассматриваются как обеты, перед высшей властью, высшим авторитетом, и поэтому всегда существует возможность расторгнуть такой союз, выйти из него. Человек, который с самого начала брака допускает самовозможность развода, уже внес немалый вклад в разрушение собственной семьи. И люди с такими взглядами, к сожалению, с легкостью разрывают брачные узы, когда в их семье что-то не ладится». Когда какая-то вещь в нашем доме перестает работать, ломается, портится, то мы обращаемся к инструкции об эксплуатации. Инструкция, выпущенная производителем, призвана помочь нам найти и устранить неполадку, потому что написана она тем, кто создавал эту вещь и, соответственно, кто лучше всех знает, как она должна работать и что с ней может быть не так. Хотя семейный союз – нечто намного более возвышенное, чем какая-то вещь, приведенный принцип верен и по отношению к нему. Библия говорит, что брак впервые создал Господь Бог, и Он, как автор и создатель семейного союза, дает определенное предписание о том, Как семья должна функционировать? Лишь прислушавшись к его предписаниям и исследуя им, можно ожидать, что брак наш будет успешным. Итак, как же к браку относится к Бог? Ответ находится в его слове, в Библии. Так, например, в первой половине 4 стиха 13 главы послания к евреям мы читаем «Брак у всех да будет честен». Греческое слово, переведенное как «честен», несет в себе идею чего-то ценного и глубоко уважаемого. В другом переводе этого места сказано так «пусть у всех чтится их семейный союз». Если мы что-либо чтим и ценим, то мы бережем и стараемся это не потерять, даже случайно. Также нужно относиться и к браку. Мы должны чтить свой брак» ценить и защищать его. Бог создал брак как священный союз между мужем и женой. Этот союз не зависит от обстоятельств и предназначен для наслаждения им в течение всей жизни. Если мы, дети Божьи, то должны относиться к браку так же, как и он. А его отношение выражено в словах из священного Писания. Чтобы брак чтился, супругам необходимо прежде всего оказывать друг другу честь. Апостол Павел написал христианам первого века в послании к Ефесянам, 5 глава 33 стих такие слова ⁇ так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Эти слова тем более имеют значение для нас сегодня. В каждом чистом сердце слово святое Господа живёт Нет власти тьмы и страха смерти И сам Господь в тот дом хозяин нам водёт Благослове Благослов centro Дод monastery Благослове Благослове Дод Час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, где радости, счастья любви в испытке, и благодати слил небесный наша Те. Благословен, то-то. Тот. Благословен. Благословен. Благословен, тот. Я с тобой желаю, где веру свята, берегут из рода в род. Слагат царца и Библию читаю, и возрастают мудростью из года в год. Благослове Благослови, благослови. Однако бывает так, что один из супругов обращается со своей половиной не самым лучшим образом. Даже в этом случае христианам необходимо проявлять любовь и уважение к своему спутнику жизни. Павел писал «Снисходите друг к другу и прощайте взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Послание к Колостинам 3 глава, 13 стих. Супружеские пары, считающие свой союз священным, находят время для того, чтобы удовлетворять физические и эмоциональные потребности друг друга. Это касается и интимных отношений. В Библии говорится, пусть муж отдает должное жене, а жена поступает также и с мужем. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 3 стих. Однако некоторые пары видят необходимость в том, чтобы муж уезжал на заработки. Иногда разлука затягивается, становясь серьезным испытанием для мужа и жены. Порой она приводит к прелюбодеянию и даже к разводу. Поэтому многие христиане предпочитают не подвергать свой брак риску и довольствуются скромным материальным положением. Возможно, некоторым из нас стоит подумать, чем следует пожертвовать ради сохранения своего семейного союза. Что пользы мне, если, заработав, казалось бы, достаточно денег, я нанесу тем самым в то же время урон взаимоотношениям своей семье или вовсе разрушу свой брачный союз? Когда возникают трудности, христиане, чтящие свой брак, не спешат решать проблемы раздельным жительством или разводом. Библия говорит о разводе в крайне отрицательном тоне. Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, в пятой главе, как часть Нагорной проповеди, «А я говорю вам, кто разведется с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Жизненные ситуации порой бывают весьма непредсказуемы и чрезвычайно сложны, но развод – это наиболее крайняя мера, она бесчестит брачный союз, который был создан при Божьем участии. Такое решение, разрезающее по-живому то, что сочетал Бог, вряд ли может считаться оправданным. Наше отношение к браку проявляется также и в советах, которые мы даем тем, кто имеет серьезные проблемы в семейной жизни. Советуем ли мы сразу решать проблемы раздельным жительством или разводом? Иногда действительно бывают веские причины для раздельного жительства, например, крайне жестокое обращение или намеренный отказ заботиться о семье. Как отмечалось выше, Библия позволяет разводиться, если муж или жена совершили прелюбодеяние. Однако, давая совет, христианам не следует склонять человека принимать то или иное решение. В конце концов, жить с последствиями принятого решения придется тому, кто столкнулся с проблемой, а не тому, кто дает этот совет». В некоторых местах стали распространенными фиктивные браки, заключаемые с целью получить вид на жительство в другой стране. В такой ситуации обычно договариваются заплатить гражданину страны, в которой хотят жить, за вступление в брак с ним. Часто такие люди называются мужем и женой лишь формально, живут отдельно друг от друга и даже не поддерживают дружеских отношений. Вскоре после получения желаемого вида на жительство они разводятся. Они считают свой брак исключительно деловым соглашением. Библия не одобряет такого легкомысленного отношения к браку. Независимо от своих мотивов, вступающие в брак люди заключают священный союз, который с точки зрения Бога налагает на них обязательства. Участники таких соглашений остаются связанными брачными узами, И для развода, дающего право на вступление в другой брак, необходимо библейское основание. Как и во многих других серьезных начинаниях, в хорошем браке необходимы усилия и настойчивость. Те, кто не осознали священность этого устройства, скорее отступят перед трудностями или смирятся с жизнью в несчастливом браке. Однако те, кто признает священство брака, знают, что Бог ожидает, чтобы они оставались вместе. Они также понимают, что, стараясь развивать гармоничные отношения в браке, они тем самым чтят Бога как создателя этого института. Такая точка зрения побуждает их не сдаваться перед трудностями и прилагать усилия к тому, чтобы их брак был счастливым. А это возможно только при искренней надежде на Господа и при обращении к Нему, в том числе и о благословении своего брака.